Первое. Полной оплатой государству стоимости каждой десятины удобной земли, без различия пахотной, сенокосной или выпасной. Признается сдача в государственный запас хлеба в зерне, преобладающего в местности посева, ржи или пшеницы, в количестве пятикратном от среднего за последние десять лет урожая этого хлеба с казенной десятины. Второе. Размеры среднего за последние 10 лет урожая с десятины для каждого уезда, части уезда или волости, без различия размеров владений посевщиков, выясняются уездными земельными советами и представляются на утверждение совета при главнокомандующем. Третье. Причитающие оплату отчуждаемых участков количества хлеба Вносится новыми собственниками в течение 25 лет ежегодно равными частями, составляющими на каждую десятину одну пятую часть среднего урожая. Четвертое. Плательщику предоставляется во всякое время досрочно произвести полную оплату стоимости всего или части укрепленного за ним участка земли, взносом хлеба или его денежной стоимости – По рыночным местным ценам ко времени уплаты. Пятое. Правительству в случае государственной надобности, а также плательщикам по их о том ходатайствам предоставляется заменить годовые хлебные платежи деньгами по рыночной стоимости хлеба к сроку платежа. Приказ о земле. Статья 9. Пункты с 1 по 3, 5 и 6. Хозяева, в пользовании которых находится земля, подлежащая отчуждению, облагаются выкупными за нее сборами хлеба или деньгами в казну еще до ее укрепления, а именно со времени распространения на данную местность приказа о земле и затем продолжают вносить эти сборы в установленном при укреплении размере впредь до уплаты государству полной стоимости укрепленных участков. В случае невнесения сборов в срок, состоящие в пользовании неисправных плательщиков участки, как неукрепленные в собственность, так и укрепленные, передаются распоряжением волосных земельных советов другим лицам с правом укрепления за ними этих участков. Приказ о земле, статья 8 и 10. Порядок сбора хлеба, место и сроки ссыпки – Определение количества ссыпанного зерна и разрешение вопросов об условиях замены зерна денежными сборами предполагалось установить особой инструкцией. Приказ о земле, статья 9, пункт 7. А последующими приказами установлены были значительно более льготные условия платежа за землю. Приказом от 26 июля 1920 года За номером 3367 разъяснено о взносе денежных и хлебных платежей за землю на 1920 год. Первое. Взносы должны производиться лишь с посевной десятины, ранее предполагалось с круговой, в размере не свыше пятой действительного в текущем году урожая, по тексту приказа вместо среднего за последние 10 лет и при том зерном того хлеба, который был засеян и собран, приказ требовал ржи или пшеницы. Второе. Взносы эти поступают по письменным и словесным договорам владельцам имений, если они или их доверенные имеются на лицо, а во всех остальных случаях непосредственно в казну. Третье. Все взносы скопщины и денежные платежи, поступающие от посевщиков как собственникам, так и в казну, тотчас зачитываются плательщикам в качестве первого платежа государству в счет выкупной стоимости отчуждаемой земли, окончательный расчет за которую с бывшими собственниками принимает на себя государство. Сбор устройства помещения для ссыпки хлеба и хранение пятой части урожая, вносимой в казну натурой, Возложены были до открытия земельных советов и властных земских управ на властные сельские правления под наблюдением начальников уездов и уездных посредников. Приказ от 26 июня 1920 года, номер 3367. Распоряжение управления земледелия и землеустройства от 10 июля. Разделом 4 приказа о земле на начальника управления финансов Возложено было разработать в срочном порядке и представить на утверждение главнокомандующего предположение об основаниях, порядке и сроках окончательного расчета государства с собственниками отчуждаемых земель и о возмещении государственному казначейству расходов по этим расчетам. Предположения эти были составлены и назначены к рассмотрению в особой комиссии с участием представителей от заинтересованных ведомств, но рассмотрение не состоялось ввиду эвакуации из Крыма. Предположения же Управления финансов, внесенные на обсуждение особой комиссии, сводились к выдаче собственникам отчуждаемых земель свидетельств на право получения через 25 лет стоимости трех урожаев с уплатой в виде процента ежегодно 1,25 от трех урожаев или 4% годовых. Остальные два урожая, взимаемые с новых владельцев земли,